Глава 46 О замечательном приключении с квадрильеросами и о великой ярости нашего доброго рыцаря Дон Кихота. Пока Дон Кихот это говорил, священник старался убедить квадрильеросов, что рыцарь не в своем уме, как они сами видят из его слов и поступков, и незачем продолжать дело, потому что если они и арестуют его и уведут с собой, им тотчас же пришлось бы его выпустить, как сумасшедшего. Квадрильера, имевший приказ об аресте, возразил, что судить о безумии Дон Кихота — не его дело, а он обязан исполнять приказания своего начальника, и после того, как он арестует Дон Кихота, пусть себе выпускают его хоть триста раз. — Тем не менее, — настаивал священник, — на этот раз вы не должны его брать, и он... Не даст себя взять, насколько я его знаю. Словом, священник сумел столько наговорить им, а Дон Кихот сумел натворить столько безумств, что квадрильеросы были бы более безумны, чем он, если бы и не поняли, чего не достает Дон Кихоту. Итак, они сочли за лучшее оставить его в покое и даже согласились быть посредниками в примирении Цирюльника и Санчо Панса, которые все еще с большим ожесточением продолжали свою ссору. В качестве служителей правосудия куадрильеросы уладили дело третейским судом, и обе стороны, если и не вполне, по крайней мере, кое в чем были удовлетворены, так как они обменялись вьючными седлами, но не подпругами и недоустками». Что же касается шлема Мамбрина, священник в Тихомолку, так, чтобы Дон Кихот не знал, заплатил цирюльнику за его таз 8 реалов. И тот дал ему расписку в получении этих денег с обязательством ничего больше не вымогать за таз отныне и вовеки. Аминь. После того, как эти две ссоры, самая крупная и значительная, были улажены, оставалось только добиться согласия слуг. Дона Льюиса на то, чтобы трое из них вернулись домой, а один сопровождал Дона Луиса туда, куда Дон Фернандо пожелает увести его. А так как в угоду влюбленным и храбрым, бывшим на постоялом дворе, благоприятствующие им звезды и смягчившаяся судьба уже начали ломать копья и устранять все затруднения, Судьба пожелала завершить дело и увенчать его счастливым концом, потому что слуги Дона Луиса согласились выполнить его желание. А это так обрадовало Доню Клару, что всякий, кто взглянул бы тогда ей в лицо, увидел бы, как душа ее ликует. Что касается Сараиды, хотя она и не вполне понимала происшествия, при которых она присутствовала, но радовалась и огорчалась, смотря потому что она подмечала и уловляла на лицах остальных, особенно же на лице своего испанца, с которого она не сводила глаз и к которому стремилась вся ее душа. Хозяин постоял во двора, от внимания которого не ускользнули вознаграждения за убыток и подарок, который цирюльник получил от священника, Предъявил ему счет Дон Кихота, требуя также и уплату за прорванные бурдюки и пролитое вино, причем клялся, что не выпустит из постоялого двора ни Росинанты, ни Осла Санчо до тех пор, пока не получит по счету до последнего гроша. Умиротворил всех священник, а заплатил за все Дон Фернандо, хотя и судья с полнейшей готовностью предлагал это сделать. И таким образом... Все остались довольны и успокоились. И постоялый двор не напоминал уже собой раздора в лагере Аграманта, как сказал Дон Кихот о настоящую тишину и мир времен Октавиана. Все это, по общему мнению, было достигнуто благодаря добрым намерениям и выдающемуся красноречию священника и необычайной щедрости Дона Фернандо. Когда Дон Кихот увидел, что он свободен и избавлен от стольких ссор, как собственных, так и своего оруженосца, он подумал, что теперь хорошо было бы продолжать начатое путешествие и довести до конца великое приключение, совершить которое он был призван и избран. Итак, он с быстротой и решимостью опустился на колени перед Доротеей, которая, однако, не позволила ему сказать ни слова, пока он не поднимется, повинуясь ей, Он встал и сказал «Прекрасная сеньора! Общеизвестная пословица говорит, что скорость и рвение — источник удачи, и во многих очень важных обстоятельствах опыт показал, что рвение — уполномоченного доводить даже сомнительное дело до благополучного конца». Нигде, однако, истина это не подтверждается столь блистательно, как в военном деле, где быстрота и натиск предупреждают замыслы неприятеля и одерживают победу прежде, чем противник успеет принять меры для своей защиты. Все это я говорю потому, высочайшая и драгоценная сеньора, что, как мне кажется, дальнейшее пребывание наше в этом замке бесполезно и даже может нам принести такой ущерб, что впоследствии он будет очень чувствителен для нас. Кто знает, может быть, до сведения вашего врага-великана через тайных и ловких шпионов дошло уже известие о том, что я еду истребить его, и промедление наше даст ему удобный случай укрепиться в каком-нибудь неприступном замке или крепости против которых все мои старания и сила неутомимой руки моей могут оказаться бесполезными. Поэтому, сеньора, предупредим нашей быстротой, как я уже говорил, замыслы врага и отправимся немедленно в путь на добрую удачу, достижение которой, в той полной мере, какую желает ваше величество, зависит от встречи моей, которую не следует откладывать лицом к лицу с вашим противником. Дон Кихот умолк, не сказал больше ничего и стал спокойно ждать ответа прекрасной инфанты. А она, с величественным видом и подражая слогу Дон Кихота, сказала следующее. «Благодарю вас, сеньор Кабальера, за выказанное вами доброе желание помочь мне в моем великом горе, что вполне приличствует рыцарю, призвание и обязанность которого оказывать поддержку сиротам и обездоленным И дай-то небо, чтобы ваше и мое желание исполнилось для того, чтобы вы видели, что есть на свете признательные женщины. Что же касается нашего отъезда, пусть он состоится тотчас же, так как у меня нет другой воли, кроме вашей. Располагайте мною, как вам будет угодно и как вы найдете нужным, потому что та, которая вручила вам защиту своей особы, и вашим рукам в восстановлении ее в ее владениях, не может желать идти против того, что повелевает вам ваша мудрость. «Именем Бога клянусь», — сказал Дон Кихот, — «если таким образом передо мной смиряется сеньора, я не хочу терять случая возвысить ее и возвести на наследственный ее престол». Пусть же отъезд наш совершится немедленно, так как меня пришпоривает желание и намерение скорее отправиться в путь, потому что принято говорить. В промедлении опасность. И раз небо не создавало и ад, не видел никого, кто мог бы испугать меня или заставить струсить, седлай Санчо Росинанте, взнуздай своего осла и находца королевы, Простимся с владельцем замка, с этими сеньорами, и тотчас же едем отсюда. Санчо, бывший, тут же сказал, качая головой. — Ах, сеньор, сеньор, насколько еще хуже в деревеньке, чем о том звонят? Будь сказано, с позволения почтенных чипцов. — Что может быть хуже в какой бы то ни было деревне или же в городах? Всего света, о чем могли бы звонить, на посрамление мне, негодяй ты Эдокий. Если ваша милость сердится, — ответил Санчо, — я замолчу и не скажу того, что, как хороший оруженосец, обязан и как добрый слуга я должен сказать своему господину. — Говори, что хочешь, — ответил Дон Кихот, — если твои слова... — Не клонят к тому, чтобы внушить мне страх, так как, если ты боишься, ты поступаешь сообразно с тем, что ты такое, и если я не боюсь, я поступаю сообразно с тем, что я такое. — Вовсе не то, грешник, я перед Богом, — ответил Санчо. — А мне известно, и я, наверное, знаю, что эта сеньора, которая называет себя королевой великого королевства, не Комикон, королева не больше, чем моя мать, — так как если бы она была тем, за что выдает себя, не стала бы она, куда ни поверни голову и в каждом углу стукаться носом с неким из общества».